Глава восемнадцатая. Полет на кукурузнике. Кемаль Маратович усинбаев сложил все четыре фрагмента воедино, и перед ним предстала карта древнего захоронения. Афанасий, Кеша, Ирина и Айгуль стояли вокруг стола, поневоле затаив дыхание. «Какой волнующий момент!» — сказал профессор. «Вы понимаете?» «Эти осколки впервые собраны вместе за четыре тысячи лет». Он вытащил из ящика стола большую лупу и принялся разглядывать проступившее на камне изображение. «Это, несомненно, карта какой-то местности», заявил Кемаль Маратович. «Здесь изображены небольшие горы, берег какого-то озера». «Нам нужно лишь сфотографировать ее, а затем загрузить изображение в компьютер и попытаться найти соответствие с современными ландшафтными чертежами». Что он и сделал. Пока Афанасий и его друзья приходили в себя после погони и пили ароматный чай, приготовленный Алией Ахметовной, профессор запустил программу поиска. Вскоре компьютер выдал результат. «А ведь я знаю, где находится это место!» Возбужденно воскликнул Кемаль Маратович, рассмотрев распечатку. «Это побережье озера Балхаш. Местечко на юго-востоке Казахстана. Все сходится. Гробница расположена под землей на большой равнине неподалеку от озера. Где-то в тех краях сейчас как раз работают археологи из нашего музея. У них есть наличие роботы и специальная техника. Я сообщу им немедленно». «Мы отправимся туда», — сказал Афанасий. Кешин настороженно на него посмотрел. «А стоит ли, Афанас? Профессор свяжется с учеными, они сами все откопают. К чему нам рисковать? Вдруг там объявится цирка иратова «Мы должны поехать сами», — сказал Никитин. «Я просто не могу спокойно сидеть и ждать результатов. Речь идет о жизни моей мамы. А золотой треугольник там не появится, ведь у них нет карты. А у нас она есть». «Я согласна с Афанасием», — произнесла Ирина. «Мы должны присутствовать при раскопках». Ведь это такое событие. Я потом не прощу себе если не увижу гробницу Альдаира. Особенно после того, что нам пришлось пережить, чтобы найти эту карту. «И все сокровища, что там, припрятаны», — добавила Айгуль. «Вот, разживемся золотишком. Твои преступные замашки начинают выводить меня из душевного равновесия», — сказал Кеша. «Но они уже столько раз выручали вас из беды», — хихикнула Айгуль. «Это верно», — не мог не согласиться Афанасий. За обломок Айгуль расплатилась с манкуртовым карточками, украденными из сейфа фокусника. Если бы не тот грабеж, их и на аукцион не пустили бы. Вдруг в кабинете у Кемаля Маратовича прозвучал сигнал видеофона. Профессор взглянул на дисплей. «Незнакомый номер», – недоуменно произнес он. «Кто бы это мог быть?» Старик прикрыл каменную табличку на столе газетой, затем попросил гостей на всякий случай выйти из комнаты, чтобы не попасть в поле зрения камеры видеоустройства. После этого он ответил на вызов. Большой экран на стене засветился. На нем возникло лицо Полины Геббельс. «Вы?» — воскликнул Кемаль Маратович. «И у вас еще хватает наглости звонить мне?» «Не ругайтесь, профессор», — улыбнулась Полина. «Хотя бы в память о наших прошлых совместных экспедициях». «В те времена я еще не знал, что вы настоящая преступница». «Скажите, лучше не у вас ли остановились брат и сын Анастасии Никитиной? Ну и эти две девчонки, что их сопровождают». «С чего вы это взяли?» «Не так давно я пообщалась с вашей супругой. Она все еще считает, что мы состоим в приятельских отношениях. И Алия Ахметовна рассказала мне, что днем в вашем доме были гости, и они приносили с собой какие-то каменные обломки». «Вот ведь наивная женщина!» — воскликнул Кемаль Маратович. «Доверилась настоящей бандитке! А вы воспользовались ее простотой!» «Да вы и сами не отличаетесь особым умом. Связались с шайкой малолетних преступников. Вы в курсе, что они сегодня обокрали особняк моего хорошего знакомого? Где они сейчас?» «Я не рассказал бы вам об этом, даже если бы издал, «Ну что ж, считайте, что я вам поверила, профессор. Удрать из города незамеченными они все равно не смогут. Я буду следить за космопортом и вокзалами. А если увидите их раньше меня, передавайте привет». И Полина отключила связь. афанасий и его друзья вернулись в кабинет. «Вы все слышали?» – спросил Кемаль Маратович. «Вас уже ищут». «Она следит за космопортом», – воскликнул Кеша. «Как же мы выберемся из Алматы?» «Профессор, а долго добираться до этого места?» Афанасий кивнул в сторону карты. «Пару-тройку часов», — ответил Кемаль Маратович. «Вот только на аэромобиле до него не доехать. Слишком далеко. Нужно лететь на более мощном транспорте». «В том-то и дело», — кивнул Кеша. «А на чем мы туда полетим, если путь в космопорт для нас закрыт?» «Нет ничего проще», — сказал Кемаль Маратович. «Я попрошу Оскара и Марину». «Они доставят вас до места». «На своем старинном самолете?» С сомнением произнес Кеша. «Именно. Он очень старый и не числится в официальном списке летательных аппаратов. Он даже стоит не на территории космопорта, а в одном из ангаров на окраине города. Долетите за час, и Полина ни о чем не узнает». «А мне нравится эта идея», — сказал Афанасий. «И когда можно вылетать?» «Утром». ответил профессор усинбаев а сейчас устраивайтесь конно ночлег лиия ахметовна уже приготовила вам постели в нужное время я вас разбужу полина геббельс выключила видеофон и повернулась к мурене батону и карлу манкуртову бандиты все это время тихо сидели на стульях и прислушивались к ее разговору с профессором усинбаевым дело сделано сказала полина теперь в космопорт они не сунутся а обратятся за помощью к родственнику Усенбаева. Старик думает, я не знаю, что Оскар – пилот. Но Алия неоднократно рассказывала мне о своем племяннике, расхваливала его и его женушку. Так что теперь вам остается только дождаться их вылета и проследить за самолетом. «Да будем кучу золота и поделим на три равные части», – сказал Батон. «Моя часть будет самой большой», – мрачно произнес Манкуртов. «С чего это?» – нахмурилась Мурена. «Потому что я главный». С этим они не стали спорить. «А оружие в этом доме найдется?» – поинтересовался Батон. «Как-то боязно отправляться в путь с пустыми руками». Испугался детишек. «Не детишек, а фокусник с его бандой Что, если они попадутся нам на дороге?» «В подвале моего дома хранится целый арсенал», – сказал Манкуртов. «Мы найдем там все необходимое для похода». «Отлично!» – обрадовалась Мурена. «С вами приятно иметь дело, господин Манкуртов». И бандиты отправились собираться в дорогу. Ранним утром Афанасий проснулся под пение птиц в саду Кемаля Маратовича. Ирина и Айгуль уже умывались, Кеша еще валялся в постели на веранде дома. Он продолжал бы спать, пришлось Афанасию сдернуть с него одеяло. Алия Ахметовна накормила гостей вкусным завтраком. Она напекла для них лепешек с сыром и собрала в саду свежие яблоки. Мало того, она и в дорогу дала им целый мешок гостинцев. «На раскопках вас встретит Андрей», — сказала Афанасью напоследок Кемаль Маратович. «Он хорошо знает твою маму и поможет вам во всем. Если что, звоните мне в любое время». Затем они собрались, попрощались с хозяевами гостеприимного дома и отправились к Оскару, который уже ждал их приезда. Оскар и Марина жили в старинном здании с плоской крышей и большими во всю стену окнами. Когда-то здесь располагался небольшой аэропорт, но потом его закрыли, а строение забросили. Оскар и его жена отремонтировали дом, но прилегающую к нему территорию трогать не стали, поэтому вокруг их жилища Афанасий увидел настоящую свалку из запчастей к древним самолетам, флайерам и космическим кораблям. Самолет стоял на заброшенной взлетной полосе. Чтобы добраться к нему, им пришлось перелезть через пару заборов, а затем протиснуться в дыру в Сетчатой ограде. Оскар и Марина показывали им дорогу. Ухо парня все так же закрывал лейкопластырь. На лбу добавилась пара новых шишек. «Он ночью вышел на балкон подышать воздухом», — пояснила Марина. «И свалился вниз. Благо, мы живем на втором этаже». «Не пилот, а ходячее недоразумение», — отметила Ирина. «Что есть, то есть», — со вздохом согласилась Марина. Позади старых складов и заброшенных ангаров, на растрескавшейся взлетной полосе, они, наконец, увидели тот самый знаменитый самолет». и с сомнением на него уставились. Ирина и Айгуль просто лишились дара речи. Они разглядели нечто ржавое, слегка покосившееся, что и самолетом-то можно было назвать с большой натяжкой. «На таких летали лет сто назад!» — воскликнул Кеша. «Я такие самолеты только на картинках и видел. Их еще называли кукурузниками». «Верно!» — с гордостью кивнул Оскар. «Мы собрали его из запчастей со свалки». «А это колымага хоть летает?» спросила Айгуль. «Конечно. Выглядит он не ахти, но в воздухе. Настоящий зверь!» «Наверное, ленивец?» предположила Ирина. «Доставлю с ветерком, и не волнуйтесь, мы полетим низко, так что в случае чего падать придется не с очень большой высоты». «О, ну тогда я спокоен», сказал Кеша. «А парашюты у вас есть?» осторожно спросила Ирина. Оскар захохотал так, словно только что услышал самую смешную шутку в своей жизни. Ирина и афанасий озадаченно переглянулись. Происшествия начались еще до того, как они сели в самолет. Кеша начал забираться в салон. Ржавый трап отвалился и повис на одной петле. Парень едва не выпал обратно на взлетное поле. «Прелестно!» – выдохнул Кеша. «Чем дальше, тем интереснее». Оскар пробрался в кабину пилота. Марина села в соседнее кресло. Путешественники опустились на специальные сиденья закрепленные вдоль стен, и на всякий случай пристегнулись потертыми ремнями. Пропеллеры на крыльях самолета начали со скрежетом вращаться. Скоро самолет с жутким грохотом покатился по взлетной полосе. Его затрясло так, что у пассажиров застучали зубы. Наконец кукурузник тяжело оторвался от земли и поднялся в воздух. Полет на старинном самолете оказался тем еще удовольствием. Машину кидало то вверх, то вниз. Кукурузник трясло и раскачивало, словно он не летел по воздуху, а продолжал катиться по разбитой дороге. Вот он пошел на подъем и тут же резко ухнул вниз. «Прощай, мой завтрак!» — выдохнула Айгуль. «А жаль, все было такое вкусное!» Афанасий сам чувствовал, как его желудок то подскакивает к самому горлу, то резко проваливается в пятки. Кеша сидел напротив него, весь зеленый, и с трудом сдерживался, чтобы не вывернуться наизнанку. Ирина тоже терпела из последних сил. «Я хочу домой», — жалобно произнесла она. «А я хлеба с сыром», — жизнерадостно произнесла Айгуль. «Не надо еде», — простонал Кеша. «Я сейчас просто взорвусь». Полет продолжался бесконечно. «А может, это просто казалось пассажирам Уже через несколько минут полета Афанасий трижды пожалел, что вообще забрался в этот самолет. Через час полета он готов был выброситься из кукурузника без всякого парашюта. Он уже всерьез начал обдумывать эту идею, как вдруг грохот моторов стал звучать тише. «Что еще стряслось?» – испуганно воскликнул Кеша. Афанасий выглянул в один мутный иллюминатор, затем в другой, и тут заметил, что пропеллер на правом крыле перестал вращаться. Он вскочил с кресла и, пошатываясь, прошагал к кабине пилотов. «Правый двигатель отказал!» – крикнула Фанасий. Оскар даже не пошевелился. Он со сосредоточенным видом держался за штурвал. А вот Марина тут же обернулась и изумленно вскинула тонкие брови. «Ты уверен?» – спросила она. «Сам видел!» Марина тут же треснула Оскару по здоровому уху. «Ты что, не слышишь, что один двигатель заглох?» – крикнула она. «Ничего не слышу!» – покачал головой Оскар. «У меня ведь футбольная травма!» «Я тебе сейчас еще на лбушишек наставлю!» «Пустяки!» – прокричал Оскар. «Ну, заглох двигатели что? Такое ведь уже случалось!» Самолет резко накренился и ухнул вниз. Афанасия отшвырнула от кабины, он рухнул на пол и проехался на спине до самого хвоста самолета. Пассажиры в ужасе вцепились в сидение. Не прошло и минуты, как кукурузник бухнулся на песчаный холм и со скрежетом покатился по песку вниз. Воткнувшись носом в песок, машина остановилась. Кеша, Ирина и Айгуль тут же отцепились от кресел и поплелись к выходу. Они распахнули дверь, вывалились на теплый песок и остались лежать, хватая ртами воздух, словно рыбы, выброшенные на берег. «Неужели?» – прошептал Кеша. «Земля!» – Айгуль принялась целовать песок. Неподалеку от места крушения на пригорке стояли два верблюда – Они медленно жевали веточки низких кустарников и смотрели на людей, словно на умалишенных. Афанасий выпрыгнул с самолета и тут же рухнул на землю. Оскар и Марина выбрали следом за ним. Супруги-пилоты, в отличие от своих пассажиров, выглядели очень бодрыми и энергичными. «Ты что же, не проверил перед вылетом двигатель?» — напустилась Марина на мужа. «Нет». «О чем ты думал вообще?» «Да я вообще ни о чем не думал», — признался Оскар. «Заметно». Марина схватила с земли сухую ветку саксаула и принялась дубасить ей незадачливого супруга. Оскар принялся убегать от нее вокруг самолета. Верблюды с меланхоличным видом отвернулись от них и возобновили свою трапезу. Наконец Марина выбилась из сил и присела на песок рядом с валяющимися пассажирами. Она закатила рука в куртке и взглянула на свой наручный навигатор. «А ведь мы почти добрались до места назначения сообщила она. «Еще пару километров, и мы дотянули бы до местного аэропорта. Теперь придется идти туда пешком и просить какой-нибудь тяжеловоз, чтобы отбуксировать это ведро с гайками на базу». «Может, попробуем запрячь в него верблюдов?» — предложил из-за самолета Оскар. «Не советую», — подала голос Айгуль. «Если что не по ним, они начинают плеваться направо и налево. Это я еще в цирке хорошо уяснила». Афанасию, наконец, удалось сесть прямо. «Вам нет смысла идти с нами», — сказала ему Марина. «Аэропорт находится совсем в другой стороне». «Пойдете туда», — она показала Никитину нужное направление. «Скоро увидите придорожную закусочную. Там останавливаются водители грузовиков. Может, кто-то из них согласится подбросить вас к месту раскопок». «Так мы и поступим», — вяло кивнул Афанасий. «Спасибо за доставку». Когда Кеша, Афанасий, Ирина и Айгуль смогли твердо стоять на ногах, Они попрощались с Оскаром и Ириной и зашагали в сторону проходящей неподалеку трассы. Супруги-пилоты пожелали им удачи, а сами поплелись в противоположном направлении. Марина то и дело подгоняла Оскара палкой, приговаривая «Впредь будешь проверять двигатели!»